Когда корица был еще маленький, я рассказала ему о подводной лодке и зоопарке, о том, что я видела в августе 45-го с палубы транспорта, о том, как японские солдаты расстреливали зверей в зоопарке, где работал отец, пока американская подлодка нацеливала пушку на наше судно, чтобы его потопить. Я долго никому не рассказывала эту историю, держала в себе. Молча блуждала в мрачном лабиринте между иллюзией и реальностью. Но когда родился корица, я поняла, что он единственный, кому я смогу это поведать. Он еще не понимал слов, а я уже начала ему рассказывать, снова и снова передавая полушепотом подробности того, что тогда произошло. И эти картины живо вставали передо мной, как будто я открывала крышку и выпускала их наружу. Став понимать речь, корица все настойчивее просил меня еще и еще рассказывать об этом. Я повторяла эту историю 100-200, а может быть и 500 раз, но не просто повторяла одно и то же. Корицу интересовали включенные в мой рассказ маленькие истории. Мальчик хотел знать и о других ветвях дерева. Мы то и дело уходили в разные стороны, и я все говорила, говорила. Моя история разрасталась все больше и больше. Так у нас родилось нечто вроде собственной мифологии, понимаешь? Каждый день мы пускались в разговоры как одержимые, о чем только не говорили, как звали зверей в зоопарке, как блестел у них мех, какого цвета были глаза, о наполнявших воздух запахах, о том, как звали каждого солдата и как они выглядели, об их рождении и детстве, какие у них были винтовки, какие тяжелые патроны им приходилось снести на себе, о страхах и жажде, которые их одолевали какой формы были плывшие по небу облака. Когда я обращалась к корице, у меня перед глазами складывались четкие картины, цвета и образы. Я облекла в слова то, что видела, и передавала сыну. Подходящие слова тут же находились. Этому не было конца. Все время появлялись какие-то новые детали. История разрасталась и уходила в глубину. Вспоминая о том времени, мускатный орех улыбнулась. Я впервые видел на ее лице такую естественную улыбку. Но однажды вдруг все кончилось, — проговорила она. В то февральское утро, когда сын перестал говорить, наша общая история кончилась. Мускатный орех сделала паузу, чтобы закурить. Теперь я знаю, что произошло. Его слова поглотил лабиринт того мира, который жил в наших рассказах. Сына лишило языка нечто такое, что вышло из этих самых рассказов. А через несколько лет это нечто убило моего мужа. Ветер задувал сильнее, чем утром, без устали унося на восток тяжелые серые тучи. Они напоминали мне безмолвных путешественников, стремящихся куда-то на край света. Доносившиеся из сада завывания ветра, гулявшего в голых, оставшихся без единого листочка ветвях деревьев, напоминали невнятные короткие стоны. Я постоял немного у колодца, глядя на небо, и подумал, может, и Кумика сейчас где-нибудь смотрит на эти облака. Эта мысль пришла в голову просто так, без причины, вдруг возникла неоткуда. Спустившись по лестнице в колодец, я потянул за веревку и закрыл крышку. Несколько раз глубоко вдохнул, крепко сжал в руки бейсбольную биту и в навалившейся темноте медленно опустился на пол. Полный абсолютный мрак. Вот в чем дело. Вот оно, самое главное. Ключ в этой непроглядной тьме. Смахивает на урок кулинарии по телевизору. Итак, главное в этом рецепте — полный мрак. Надо, чтобы он был как можно гуще. обит как можно крепче», — подумал я и чуть улыбнулся в темноту. Пятно на щеке понемногу стало теплеть. Оно давало знать, что разгадка всего, что происходит со мной, становится ближе с каждым шагом. Я закрыл глаза. В ушах засела мелодия, которую за работой все утро слушал корица. «Музыкальное приношение» — Баха. Оно звучало в голове, напоминая приглушенный шум голосов в зале с высокими сводами. Но вскоре все стихло, и тишина стала забираться в мозговые извилины, как насекомое, откладывающее яйца, охватывая один участок мозга за другим. Я открыл глаза, потом опять закрыл. Тьма смешалась, и я начал постепенно отделяться от своей телесной оболочки. Все было как всегда.